Объявление карантина добавила забот. Во-первых, в замке ночевало почти четыре десятка ребятишек из различных деревень. Во-вторых, Сэм остался в замке до Тервили, а его мать у нас. Бедная женщина плакала и умоляла отпустить ее к мужу или сыну. Под конец разозлилась и совсем перестала меня бояться. но не мог я ее отпустить, не мог. У меня сорок детей на руках и два мужика на всю арабу». Детишки тоже скучают по родителям. Селяне – интересный народ. Первый день объявления карантина были жутко напуганы. Но уже на второй каждый решил, карантин, конечно, нужен. Но конкретно его не касается. Пришлось применять драконовские меры. Кого пугнул огнеметом, кого усыпил газом. Вскоре выработал алгоритм и поручил контроль за перемещением селян главному компьютеру. Алгоритм простой. Ежик усыпляет перебежчика, вертолет подвозит четырех киберов, двух ремонтников-универсалов и двух спортивных из зала фехтования с огромными двуручными мечами. Ремонтники кладут нарушителя на кусок брезента и тащат в родную деревню ногами вперед. Спортивные киберы идут сзади, и время от времени, будто от нечего делать, показывают приемы владения мечом. затащив сваливают задом лужу, если мужик или на травку, если баба, и дают понюхать нейтрализатора. Гид подсказал решение проблемы родителей и детей. Посоветовал в каждой деревне установить коммуникатор с большим экраном. Обсудив с Лирой и Мерлином, разработали проект типового узла связи. Небольшой домик, на крыше ветряк, на чердаке аккумуляторное антенное хозяйство. В зале пять метровых экранов, пять телепередатчиков, Пять клавиатур с двадцатью четырьмя клавишами шесть на пять сантиметров. На клавишах название и фотография деревни, так как читать умеют единицы. Всем хозяйством управляет один компьютер и киберпосыльный. Функции кибера – поддерживать чистоту и порядок в помещении и оповещать абонентов о вызовах. Первый узел мы развернули в замке, следующий – по деревням, дети из которых застряли у нас из-за карантина. Дальше по крупным деревням, потом по всем остальным. Все работы вели киберы. Их легко дезинфицировать. Первыми освоили узлы связи дети, побывавшие в замке, потом их родители, потом мужики, последними бабы. Но зато эти всерьез. Расставили видеоматериалы так, как им удобнее по углам. Натащили лавок, скамеек и скамеечек, цветных половиков и ковриков. И начали устраивать вечером посиделки. С шитьем, вязанием, грудными детьми, заунывным пением и частушками. Человек 20 в зале, до 80 на экранах. Жуть. Мужику войти страшно. Анна запретила устраивать узел связи на территории монастыря. Лера поручила киберам установить его снаружи, недалеко от ворот она запретила киперу посыльному появляться над ри территории монастыря велела передавать вызовы монастырскому привратнику впрочем как только узел заработал первая испытала его побеседовала с лерой титом мерлиным потом созвала небольшое собрание и объяснила всем церкачча как пользоваться узлом со мной беседовать отказалась впрочем это неважно каждый день я посылаю ежика встретить ее после обеда В первые дни ежик сразу отсылался за ворота. А завчера был назван колючкой и поглажен по спинке. А сегодня я задержал ежика на 10 минут. Она волновалась и нервничала. Когда ежик все-таки появился, успокоилась и сказала «Пошел вам, бездельник!» и даже погрозила полаком. Взялся за приручение циркача из мобильного корпуса. Отправил в этого от пустынь два вертолета на одном двенадцатом продуктов. Соль, сахар, мука, мясные консервы в банках, сгущенка. На другом всякая мелочь типа гвоздей и инструменты. Кроме простых молотков, топоров, коловоротов, рубанков. Все для развития кузницы и хорошей мастерской. Вертолеты, сохраняя строй, дважды на минимальной высоте облетели видеть этого пустым, вызвав тихую панику. Потом синхронно приземлились во внутреннем дворе. Пока универсальный кибер разгружали, внушительного вида спортивный кибер с заурочным мечом на боку вручил запечатанный пакет какому-то обалдевшему циркачу. В пакете кратко перечислялись последние новости. Подтверждалось объявление карантина. Подтверждался приказ перекрыть перевал. Сообщалось об уничтожении магистра и лаборатории эпидемиологов. Без уточнения, до или после акции по заражению. Прилагалась стенограмма протокола собрания по выборам нового магистра. В конце сообщалось, что Анна поручила дракону переправить все кое-какие мелочи и эти-то у Подпись «Анна. Магистр ордена пришествия Литмундского монастыря». Разумеется, все сообщение написано почерком Анны, синтезированным компьютером. Очень довольный собой, я через узел связи отправил аннеотчет о проделанной работе и сел ждать. Через пятнадцать минут разъяренная фурия, больше напоминающая дикую кошку Чиманну, ворвалась в узел. Минут пять я слушал ее, не перебивая. Потом попросил кибера на том конце включить на пять секунд аварийную сирену. Это подействовало. — Согласен. Я собачий ребенок, гибрид вампира с крокодилом, свинья подколонная в четвертом поколении. Повтори свои вопросы еще раз и помедленнее. — Зачем ты это сделал? Пошли вон, суки! — Последнее не мне, привратнику и охранникам ворот, прибежавшим на зуб сирены. — Только грубо. — Не могу иначе. У меня 150 пятьдесят мужиков. Их надо в железной везде держать. Если расслаблюсь, они мне монастырь в бордель превратят. Ну так зачем ты это сделал? У тебя 150 мужиков, а в пьете твоей пустыне 400. Когда карантин кончится, у кого больше власти будет? Поэтому ты решил их подкормить. Поэтому я решил их подмять от тебя. Пусть пока привыкают мысли, что ты для них бог и царь. Папа Римский. Будешь время от времени передавать им какие-нибудь приказы, обязательные к исполнению, и подбрасывать в нужное время нужные вещи. Например, варежки зимой. Кончится карантин. Ты их тепленькими получишь вместе с потрохами. Ты не их. Ты меня под себя подмял. Ну чего так удивленно смотришь, мастер? Ну почему? Почему ты не оставишь меня в покое, а? То пряник дашь, то в душу плюнешь. Петя бил, хотел как лучше, а получилось как всегда.